Глава 7. Когда у тебя права аристократа, то спектр твоих возможностей несколько шире, чем у обычных людей. Да и деньги тоже могут решить многие проблемы. Поэтому я нисколько не удивился, когда узнал, что нам надо отправиться в частную клинику за городом, где персоналу было заплачено, чтобы он не распространялся о личностях своих клиентов. Одно то, что нас допустили внутрь, только после того, как полчаса мариновали в приемной, много о чем говорит. Так что клинику на Наумовы действительно выбрали хорошую. Но что-то я сомневаюсь, что с ее проблемой здесь помогут. «На каком основании вы мешаете процессу исцеления моей пациентки?» возмущался доктор, ответственный за лечение Елизаветы. «А позвольте узнать, от чего вы ее лечите?» спокойно спросил я у этого седовласого мужчины, который так и посверкивал в мою сторону глазами из-под очков. У Елизаветы Сергеевны явный нервный срыв, который усугубился тем, что он произошел в аномалии, и пострадали ее подчиненные. Так что ей необходим покой и отсутствие посетителей, иначе весь план лечения придется начинать с нуля. Вот как, насмешливо посмотрел я на него. Нервный срыв, значит. В таком случае, я махнул рукой, И Светлана выдала копию одного очень интересного соглашения, которое я не хотел афишировать раньше времени. Вот только я, к сожалению, предполагал и такое развитие событий. В таком случае, ознакомьтесь, пожалуйста». Пару секунд лечащий врач вчитывался в сухие строки договора, а потом отложил его в сторону и посмотрел на меня. Хотите убедить меня, что вы действительно наставник моей пациентки с правом посещать ее в больнице? Кто вообще подобное право прописывает в документах такого рода? Ну, как видите, развел я руками, так что либо вы предоставляете мне возможность увидеться с моей ученицей, либо я подам на вашу клинику в суд за препятствование в моем законном праве. А я вам гарантирую, что организую такой процесс — что от репутации вашей клиники ничего не останется. Так что же вы скажете?» «Можете...» Он явно хотел сказать что-то резкое и неприятное, но сдержался в последний момент. «Можете навестить мою пациентку, но я оповещу об этом главу ее рода. Как пожелаете, — махнул я рукой. Но не забывайте, кто я, и что я тоже способен вам доставить неприятности, если этого захочу. «Вы мне...» Вспылил врач, поднявшись со своего места. «Княжеч лишь говорит, что это возможно, если вы не будете вести себя благоразумно», вмешалась в этот момент Светлана. «А теперь простите, но мы должны навестить Елизавету Сергеевну». Да уж. Пришлось пободаться с врачом, после того, как подчиненный Наумовой, несмотря на свои заверения, так и не смог нас провести к девушке напрямую. На парня, конечно, было жалко смотреть, Но акцентировать на этом внимание я не стал. Тем более я предполагал, что рано или поздно такая ситуация возникнет, и был к этому готов. Точнее, подобный ход предложила в свое время Светлана. Но и Елизавета была согласна на составление именно такого документа. В итоге все было улажено, и нас уже вели к девушке. Как я и думал, ее палата оказалась оборудована для сдерживания психически больных людей. Здесь было все, чтобы она не могла навредить себе, но при этом саму Наумову десятком ремней привязали к кровати. Вот только к нашему приходу часть этих ремней была разорвана, а сама девушка яростно кричала в попытках окончательно высвободиться. «Прошу прощения», — засуетился медбрат, который нас, собственно, и привел сюда. «Пациентка почти каждый час рвет наши ремни», и приходится их заменять, чтобы она не вырвалась. Если вы немного подождете, то я сделаю ей укол успокоительного и заменю ремни. Этого не потребуется, — отмахнулся я от него, подходя к девушке. Но это же опасно, — попытался возразить мужчина, но его увела в коридор Светлана и тут же вернулась обратно. «Обеспечишь, чтобы нам никто не мешал?» — попросил я ее. «Елена побудет снаружи, а я поставлю барьеры кивнула моя слуга. «Спасибо!» — улыбнулся я ей и вновь посмотрел на Елизавету. Совсем недавно эта девушка была так рада, что наконец-то род позволяет ей участвовать во внутренних делах семьи. Пусть она, конечно, переживала, справится ли с поставленной задачей, но все равно было видно, что она счастлива вновь оказаться нужной для своей семьи. И вот к чему все это привело. Сейчас я смотрел на бесснующуюся на кровати девушку и видел тень ее прежней. Елизавета побледнела и осунулась, как будто ее морили голодом несколько дней. Впрочем, с учетом, как она дергается, не мудрено, что с питанием возникали проблемы. Внешне же девушка выглядела форменным образом безумной, так что неудивительно, что ее содержали в подобных условиях. Впрочем, глаза со звериным желтым зрачком – и отросшие когти на руках должны были насторожить врачей, но подобное вполне могли списать на аномалию. К сожалению, в этих зонах действительно может случаться разное, и порой происходит то, что очень сложно объяснить хоть как-то, кроме как очередной аномалией. Так что внешний вид Наумовой и ее состояние могли как раз списать на очередной выверт аномалии, который зацепил только ее. Очень удобное и в корне неправильное объяснение. С другой стороны, а что им еще оставалось делать? В этом мире попросту нет тех, кто может работать с душами. А тут как раз была проблема именно в этом. Благодаря своему развитому духовному восприятию, я ощущал мир несколько иначе, чем другие люди. Более того, сейчас у меня были заключены договоры с достаточным количеством духов, чтобы постепенно их способности становились частью меня. В этом, собственно, и был главный секрет учения моего наставника. Те шаманы, которые лишь подчиняли духов своей воле и использовали их как инструмент или в качестве верных бойцов, никогда бы не поняли, что от этой связи можно получить большее. шамана и духа связывают незримые узы, которые, собственно, и позволяют им передавать духовную энергию. Вот только если ты специально не отгораживаешься от духов, то этот канал становится двухсторонним. Разумеется, это в том числе дает духам влиять на шамана, пусть и в меньшей степени, чем наоборот. И вообще, все это рискованно, когда не можешь доверять духу, который буквально обитает рядом с твоей душой. Но в том-то и вся фишка этого метода. Благодаря такой связи выгоду получает не только одна сторона, а сразу обе. Пусть это и занимает намного больше времени, чем просто набор двух десятков духов и использование их по собственному желанию. С помощью этой связи я пусть и медленно, но становлюсь сильнее, и это отражается на моих возможностях и способностях. Единственный минус в таком развитии в том, что это происходит действительно долго, но есть и обходные маневры, как с духовными артефактами. Эту методику дополняли и улучшали многие поколения до меня, так что большинство минусов уже были нивелированы до приемлемых значений. И сейчас я видел, что именно произошло с Елизаветой. Как я и думал, из-за постоянных заданий в аномалиях и того, что сама девушка хотела выполнить как можно больше их количество, доказав своим родственникам, что она сможет справиться, ее воля стала ослабевать. Я предупреждал ее об этом но Наумова и до встречи со мной была весьма самоуверенной особой, а подобное так быстро не исправляется. По итогу сейчас я видел, как трое духов борются за право обладания своим носителем, но хотя бы душа самой девушки на первый взгляд не пострадала. Да, она ослабла и позволила духам перехватить контроль, но при этом сумела отгородиться от них остатками своей воли. Единственное, что защита Елизаветы постепенно подтачивалась, и еще несколько дней, и, скорее всего, ее собственное «я» разорвали бы в клочья. А значит, и от самой Лизы бы мало что осталось. И тут уже был бы классический одержимый, которого гонят вперед базовые инстинкты и выкрученная на максимум агрессивность. Все же у нее внутри было три хищника, которые еще и не могли прийти к соглашению между собой. Так что тот, кто все же одержит победу в этой борьбе, будет, мягко скажем, очень зол. Даже не представляю, как Наумову собирались лечить в подобном месте с помощью одних медикаментов, и к чему бы это привело, с учетом того, что она еще и маг, пусть и слабого ранга, даже представлять не хочу. Вполне возможно, что во время своего буйства она устроит тут такой погром, что от клиники ничего не останется. Так что они здесь содержат очень опасного пациента. Хорошо, что с подобными случаями мне уже доводилось сталкиваться. И пусть одержимость сразу тремя духами осложняет дело, но если ничего не делать, то от моей, можно сказать, ученицы, ничего не останется. А этого я допускать попросту не хотел, хотя и не был обязан помогать в этой ситуации, ведь она вообще представительница другого рода, который и должен заботиться о ее состоянии. Конечно, хорошо бы провести полноценный ритуал, но никто мне тут не даст время на подготовку. Да и сомнительно, что мне позволят Елизавету вывести из клиники. Впрочем, я бы не стал этого делать, потому что слишком велик шанс, что во время перевозки она попросту вырвется, и тогда придется действовать радикально, чтобы она не навредила другим. Ну а раз ритуал провести нельзя, то придется действовать более грубо. Благо духи, захватившие тело девушки, ослабли в борьбе друг с другом и постоянно откусывают кусочки друг от друга, не понимая, что ведут борьбу на истощение. Да, ритуал провести я не смогу, но ведь не зря же я столько работал над своей тростью, превращая ее в некий аналог переносного ритуала, который может перестраиваться под мои нужды. Разумеется, эффективность его будет ниже, чем если все делать по правилам. Но, с другой стороны, это все равно подспорье в моем деле, а значит, в любом случае будет не лишним. Я подошел ближе к Елизавете, которая, казалось, даже не замечала, что в ее комнате появились люди, больше сосредоточенные над тем, как вырвать свои руки из креплений. Более того, так она себе наносила раны, и хорошо, что сами крепления были мягкими с внутренней стороны, и она отделается лишь синяками. Но смотреть на это все равно было неприятно. Так просто не должно быть, и я собирался это исправить. «Ну, привет!» — тихо произнес я, смотря в лицо одержимой духами девушки. Только при звуках моего голоса она вдруг замерла и посмотрела на меня. «Я помогу тебе!» Возможно, мне показалось, но на миг ее глаза изменились и вернулись к своему прежнему состоянию но всего лишь на едва уловимый миг. После этого Наумова забилась в ремнях сильнее прежнего, ну а я приступил к тому, без чего она просто не выживет. Это было опасно, но иного выхода просто не было. И надеюсь мне повезет, так как я не представляю, как потом объясняться с ее отцом, если ничего не получится. Да и проблем от этого возникнет слишком много. Поэтому лучше мне ошибаться, и сделать все, чтобы Елизавета пришла в себя.